Глава 22. Влияние религиозных сект в Юнитуме традиционно было низким. Большинство из них не выдерживало конкуренции с культом предков, в основе которого была не только вера, но и доказательство существования душ умерших. Но две секты просуществовали достаточно долго. Первая — Церковь Спасения. Технофобная секта, появившаяся во время религиозного восстания так называемого Короля Спасителя во время Войны Небожителей. Вторая — Культ Возвращения. Секта стала известной благодаря покушениям на наследников императора перед Второй Гражданской войной. После войны выяснилось, что среди участников было несколько высокопоставленных имперских сановников. Члены секты готовили возвращение Таргена Великого — который, по их мнению, должен был возродиться после гибели узурпаторов и снова занять престол. Профессор Э. Фернандес. История религии. Прибытие крепости – это зрелище, которое нужно видеть своими глазами. Когда гигантская боевая машина садится, это захватывает, даже если наблюдаешь такое не в первый раз. Сначала крепость плавно приближалась, будто плывя в воздухе. Экипаж был опытный, поэтому никаких рывков не было. Все перемещалось плавно, словно это был огромный корабль, величаво скользящий по морю. Конечно, это снаружи все казалось грациозным и неторопливым. Внутри в это время творился настоящий аврал. Все, кто не был задействован в высадке, сидели по своим местам. Вставать запрещалось. Люди держались за поручни, чтобы не упасть при резком толчке. В каждом помещении горел красный свет, орали сирены, предупреждая о посадке. А командование крепости в это время находилось на мостике и руководило процессом. Мы же стояли на краю приспособленного для посадки поля, залитого бетоном. Несколько офицеров с крепости уже находились на диспетчерской вышке на другом конце поля. Их доставили туда вертолетом заранее. Они контролировали посадку, чтобы все прошло гладко. «Никогда не надоедает на это смотреть!» Кеннет поднял руку к глазам, прикрывая их от солнца. «Сколько раз вижу, а будто впервые!» В его голосе слышался неподдельный восторг. Крепость подбиралась все ближе. Вскоре уже не было необходимости прикрывать глаза, потому что летающая машина заслонила собой солнце. Тень от нее накрыла все поле целиком. А внизу выстроились войска для встречи. Наш потрепанный батальон стоял отдельно. Рядом расположились шарфы из императорской гвардии в своих черных мундирах с золотым шитьем. Чуть поодаль внутренние войска, бойцы разведкорпуса и прочие части, допущенные к встрече. Остальные подразделения обложили поле по периметру, чтобы никто из сухарей случайно не прорвался, а то вдруг кому-нибудь придет в голову устроить диверсию. В небе над нами пролетели истребители прикрытия. Крепость никогда не отправлялась в вылет без них. Оглушительный рев двигателей самолетов мы услышали издалека, еще до того, как увидели их. Вертолеты тоже кружили над окрестностями, патрулируя подступы к базе. На самом поле уже приготовились пожарные машины с расчетами на готове. Экипаж крепости профессионалы, но все может пойти не так, и к этому нужно быть готовым в любой момент. Крепость не может находиться в пути вечно. Обычно вылет длится от трех до семи дней, хотя высококачественной и очень плотной игниумной пасты в огромных топливных баках могло хватить на две недели автономного перехода и боевых действий. Очень много топлива сгорало при запуске и наборе высоты, немало расходовалось при посадке и боевом маневрировании. Но поддерживать высоту и двигаться на крейсерской скорости получалось достаточно экономно. И я теперь точно знал, что без свечи небожителя здесь не обошлось. Поэтому дискрем не может построить свои крепости, как и шагоходы в свое время. У них раньше почти не было таких свечей, а ученые слишком долго отрицали, что они влияют. После похода крепость возвращалась на одну из баз. В каждом государстве империи была одна или две таких. Все под контролем имперских сил, местных туда не допускали. Куда именно полетит крепость никогда не объявляли, это было высшей государственной тайной. Ведь на борту часто находились командующие имперской армией и сами императоры. Способности крепостей к противорадарной борьбе делали обнаружение ставки главнокомандующего достаточно сложным. Это было необходимостью, учитывая, что у империи Дискрем на вооружении имелись ракеты большой дальности, способные уничтожать бункеры. Они могут найти бункер, но попробуй вычислить постоянно двигающуюся крепость на нашей земле. Крепость императрица должна была отойти на плановый ремонт в Нерск. А мы на пополнение, нам нужны были новые бойцы и офицеры, а нам на замену двигалась другая, северное копье. «Сейчас начнет садиться!» — с восторгом сказал Кеннет. «Свою каюту я так и не посмотрел!» — он засмеялся. «Увидишь!» — произнес я. Крепость доплыла до необходимой точки и остановилась над бетонным полем в центре базы. Здесь был свой гарнизон, который и не дал сухарям его захватить в первый день начала мятежа. Так что это место стало плацдармом для наступления имперской армии. Отсюда было начато наступление на аэродром поблизости, где были уничтожены самолеты Инфиналии, затем и на город. Бетонная площадка построена так, что она способна выдержать вес гигантской машины. Само поле покрыто застаревшими следами копоти и несколькими застарелыми вмятинами и трещинами, где крепость садилась в прошлый раз. А на самой базе были бункеры с боезапасом и топливные баки с резервным запасом пасты. Сухари, конечно, хотели все это взорвать, но не вышло. Крепость неподвижно замерла в небе. Только маневровые двигатели наклонялись, чтобы машина не пролетела по инерции дальше. Их наклон постоянно менялся. Реактивные струи из маршевых двигателей внизу стали мощнее. Огненные струи слепили глаза не хуже солнца. У меня на сетчатке даже отпечатался их след. Погода стояла прохладная, но нам будто становилось жарко, ведь температура вокруг поднималась. Над полем раздался протяжный звук сирены, и крепость начала опускаться, медленно и неторопливо. В этот момент сгорало очень много топлива. Экипаж был сильно напряжен, все наготове, орудия находились в походном положении, все самолеты закреплены в ангарах, люди ждали посадки. Над полем пронесся еще один звук тревоги, и в этот момент напряглись все, кто был рядом. Вдруг упадет, и наверняка не только в моей голове пронеслась такая мысль. Махина опустилась еще ниже, реактивные струи уже почти доставали до земли. Бетон и так был покрыт копотью, а сейчас вообще почернел. Сильно запахло тухлым яйцом, но не так сильно, как от обычного топлива. Когда сгорает паста, запах не такой удушливый и неприятный. А на брюхе крепости открылись толстые люки, откуда медленно вышли шасси. Четыре пары огромных мощных ног размером с подъемный кран, способных выдержать такой вес. Они все лезли и лезли, нужным образом разворачиваясь на ходу. В этом деле у инженеров империи уже был солидный опыт. Они многому учились во время эпохи военных шагающих машин, как делать такие прочные ноги. Так что шасси должно выдержать. Крепость уже почти остановилась, замерев над землей. Мы держались на огромном расстоянии, чтобы нас не сожгло, но жар все равно бил в лицо, кто-то даже вспотел. Кеннет, как я заметил, задержал дыхание. Струи огня будто бы даже стали сильнее. Раздался глухой стук. Одна ножка с шасси коснулась поля, но только одна. Кто-то испуганно вздохнул, побоявшись, что если наклон сохранится, то нога отломится, но экипаж уже выровнял судно, и вскоре поле коснулись все ноги. Крепость чуть приподнялась и опустилась, ноги шасси задрожали от нагрузки. Жар от реактивных струй был такой, что нижняя часть крепости уже потемнела от копоти, потому что огонь от поля отражался вверх. Вся краска на брюхе слезла, в Нерске это все будут перекрашивать. И все. Крепость замерла, реактивные струи начали ослабевать, пока не исчезли, и двигатели не выключились вовсе. Шум стих. Теперь доносилось только потрескивание остывающего металла. Кеннет с облегчением выдохнул. Я уверен, что в этот момент командир крепости вытер вспотевший лоб и устало откинулся в своем кресле. Ну а для нас все только начиналось. Гвардейцы-шарфы на бронемашинах уже были рядом с летающей машиной. На самой крепости откинули люк внизу и опустили трап. К этому трапу тут же выстелили красную ковровую дорожку, вдоль которой и выстроились гвардейцы. Что-что, а двигаться как на параде они умели. Все действовали как один, каждое движение отработано до мельчайших деталей, ничего лишнего. Еще бы воевали так же, как маршируют. Хотя некоторые из них показывали себя неплохо. Я даже увидел пару человек из тех, что тогда помогали нам обороняться. И, наконец, стало тихо. Вышел император. Но тишину тут же прервал приветственный рев имперских войск. «Слава императору Громову!» Звук голосов разносился со всех сторон, как шум моря. «Слава империи!» В строю пошли шепотки. Люди удивились, потому что одет Громов был не в мундир своей гвардии, а в нашу серую пятнистую десантную форму с темно-красным беретом на голове. Разве что на берете вместо нашей стандартной эмблемы в виде дракона был имперский герб в виде разделенного на восемь частей кольца. Это была большая честь подразделению, если император облачался в его форму. Такое было только в знак признания особых заслуг. Далее начался обычный протокол. К императору подходили чиновники гражданской администрации Инфиналии и военное руководство региональных вооруженных сил этого государства, которые заверяли императора в вечной преданности. Среди них я заметил пару сухарей из лидеров-сепаратистов. Они, похоже, пытались выторговать себе места получше, вот и перебежали на нашу сторону. По крайней мере, эти в политике понимали больше, чем сгоревший в своем бункере генерал Касим. Наконец, император Громов сел на подготовленный для него серопесочный внедорожник и поехал вдоль войск, осматривая их из окна. Ехал медленно и вскоре остановился рядом с нами. «Батальон!» — прокричал я. «Смирно!» На нас не было парадной формы, многие не успели привести себя в порядок. Но мы выглядели как боевое подразделение только что из боя». Гвардейц открыл дверь машины, Громов бодро спрыгнул на бетонную площадку и пошел вдоль строя, чуть качая головой. Он смотрел на нас, что-то бормоча себе под нос. Следом за ним ехала ехал в которой был генерал Регвард и мой родственник адмирал Климов и другие офицеры. Командующего РВС Аграни Загорского не было. «Значит, генерал...» — проговорил Громов. «На острие атаки был этот батальон десанта?» «Так точно, Ваше Императорское Величество!» — отозвался Регвард. Генерал выглядел очень усталым, но взгляд довольный. «Похоже, он немного выпил, пока никто не видит. Я чувствовал запах виски от него». «Они высадились, приняли бой, пока разведчики выполняли свою миссию», — продолжал Регвард и держались против целой дивизии, пока на помощь пришли другие войска. «Впечатлен», — проговорил Громов, слегка улыбаясь. «Хорошая работа. Но батальону требуется отдых», — заметил генерал и подмигнул мне. «Разумеется», — Громов обвел бойцов взглядом. «А потом, думаю, вы можете служить близ столицы или даже во дворце». «С этого дня одна из крепостей всегда будет рядом со мной». Он посмотрел на всех и взгляд остановился на шутнике. Тот от такого внимания побледнел. Но он стоял в первом ряду. На бронежилете у него висел огромный нож, подаренный ему на день рождения, и каска была трофейной, песочной раскраски, так что внимание привлек. «Как зовут, солдат?» — спросил правитель. «Пашка шутник?» Начал было тот и тут же поправился. «Рядовой... Э, сержант Павел Шульгин, ваше императорское величество!» «Выдыхай!» — Громов усмехнулся. «Сразу видно веселый человек. Генерал, приступайте, вы же командовали вам и награждать!» Регвард кивнул своему адъютанту, и тот уже подал ему медали и один орден. У них было несколько комплектов как раз на этот случай, ведь списки для награждения я сделал еще перед боем. Пора делать новый, в этом бою люди тоже отличились. А другие отряды нам завидовали, мало кому медали вручает главнокомандующий, еще и в присутствии правителя. А взгляд Громова упал на Зорина. Он стоял в строю десанта во втором ряду, но в своем танковом комбинезоне хотя где-то умудрился найти новый, непропитанный маслом, и отмыть лицо. Император с удивлением посмотрел на него, потом на меня. «Это капитан Зорин, ваше императорское величество». Начал я. «Он и его батальон из третьей мордоградской бригады пришли нам на помощь. Я рекомендую его в имперскую армию, в десант, учитывая, что у нас осталось мало боевых офицеров. Думаю, капитан справится с этой задачей превосходно». «Осталась только вся эта бумажная работа». Император чуть кивнул адъютанту, и тот тут же передал распоряжение кому-то еще. Зорин замер на месте, не ожидая такого внимания. Но зато мстительный полковник его не достанет. «О, вы тоже здесь?» Громов заметил Кеннета и первым протянул ему руку. «А вас я наслышан, офицер-инспектор. Видел тот учебный фильм. У вас хорошо вышло». «Рад служить империи, ваше императорское величество!» — пафосно отозвался Кеннет. «Ну и вами, майор, я тоже удовлетворен!» Он подошел ближе, и серо-синий блеск в его глазах я заметил отчетливо. «Думаю, Громов уже сам все понял, поэтому я даже не пытался подавить Таргена, как в тот раз. Теперь нет смысла, надо встречать возможные последствия лицом». Громов шагнул ближе и махнул свете, чтобы отошла. «Очень хорошая работа, майор Климов», — сказал он тихо. «Я это отметил. Думаю, нам нужно держаться вместе». Свет небожителя в его глазах стал чуть интенсивнее. «Таким, как мы, всегда стоит держаться друг друга. Ведь нас очень мало, брат», — добавил Громов еще тише. «Пока отправляю в отпуск. Заслужил. Но затем тебя ждет работа в столице. Враг не дремлет». Император явно уже придумал, для чего ему нужен еще один небожитель. Он обласкал наше подразделение при всех, но так и не раскрыл, чего хочет. А еще Громов был один, без своей невесты, о которой часто говорили, что она решает за него все. «Я думаю, у него свои цели». И вряд ли кто-то в империи их знает. Император и его гвардия уехали, а я велел батальону размещаться на крепости. Что бы ни случилось, мои офицерские обязанности никуда не делись. «Шутник, за мной!» — сказал я. «Со своим отделением. Найди транспорт». «Есть!» Он оторвался от созерцания новенькой медали и собрался было бежать выполнять приказ, но я его остановил, взяв за плечо. «Погоди, Павел, у тебя же срок службы подходит к концу?» — спросил я. «Да, господин майор». Он закивал. «Несколько месяцев еще». «Есть чем заняться на гражданке?» «Ну, планов много». Пашка усмехнулся и мечтательно посмотрел вдаль. «Это я к чему? Конечно, поначалу там отдохнешь и повеселишься, но потом надо будет определяться, что делать. И если хочешь, то можно будет пройти обучение на старшего сержанта и вернуться в батальон, затем стать старшиной». «Нам очень нужен кто-то на место Ильина. Или я вообще напишу тебе рекомендацию в офицерскую академию, если есть желание. С твоим боевым опытом возьму точно. Станешь лейтенантом». «Но я...» Шутник замер, не ожидая такого. «Подумай хорошенько». Он простой парень из пригорода провинциального города, призванный, как и все его ровесники. Вряд ли он думал, что достигнет больших высот. Но в армии у нас можно хорошо подняться, но давить пока не хотел. Пусть сам решит. Хотя он бы нам не помешал. А пока же сержант нашел мне военный внедорожник, и мы поехали в сторону госпиталя. По пути пришлось постоять на блокпосту, который охраняли бойцы внутренних войск Бенхая. Их сержант был пьян, а рядовой на посту вообще оказался без автомата. Сержант опасался, что рядовой его потеряет. Так что пришлось вмешиваться и вставить кому надо. Но госпиталь все же был рядом, долго ехать не пришлось. Свой госпиталь был на крепости, но тяжелых раненых туда не размещали. При взлете и посадке могут быть серьезные перегрузки и травмы. Отправляли туда только если эвакуировали на вертолете, как раненых ночью парней, которых успел спасти Ильин. Поэтому большинство лечилось здесь, в отдельном госпитале, размещенном здесь с начала войны. Некоторых потом перевозят долечиваться в Норландию, где был госпиталь крупнее, или сразу в столицу. Туда отправлялись с тяжелыми повреждениями мозга или нервной системы, ну или если требовалось изготовление протезов. Но легких мы могли забрать на крепость, вот я и хотел уладить этот вопрос. Большинство из них северяне смогут получить отпуск по ранению и сразу заехать домой, им будет близко. Заодно хотел проверить наших ребят, раненых ночью или во время первой высадки, и тех, кто был со мной в разведке, когда и началась вся эта история с духом. Вообще в имперской армии и РВС оказалось так много раненых, что выделенного здания для них не хватило. Вот и расставили несколько больших палаток поблизости. Чтобы народ не мерз, внутри разместили полевые обогреватели на игниуме, поэтому внутри было даже жарко. У входа в одну из палаток курили санитары и усталые доктора. Ночь у них выдалась серьезная, но сейчас стало проще, поток раненых уже ослаб. Я уточнил, где лежат мои, и зашел в одну из палаток. Внутри пахло йодом и спиртом, но было достаточно чисто. Сразу увидел, как два бойца в больничных рубахах со свежими повязками сидят у кровати третьего и прямо на нем играли в карты. Третьи карты держать не мог, ведь обе руки были перевязаны, поэтому наш пулеметчик Краб просто наблюдал за игрой музыканта и гвоздя. Я на них посмотрел и хмыкнул про себя. «Живы все-таки. Они меня заметили». «Вольно, бойцы!» — сказал я, когда они начали вставать. «Живы, значит?» «Так точно, господин Ка...» Музыкант чуть было не сказал капитан, но все же поправился. «Господин майор, после такого пути, который мы прошли, стыдно было бы на койке помирать. Вот и выжили». Музыкант, краб и рыжий гвоздь вместе с шутником были единственными выжившими из тех, кто отправился со мной на ту вылазку, что изменило многое. У музыканта перевязана нога, у гвоздя рука висела на перевязи, краб так вообще перемотан весь, лицо еще опухшее, но взгляд живой. Они в порядке, и это отлично. Когда-то ради них я заключил ту сделку с духом небожителя, чтобы он их вывел, а затем спас батальон. Но все вышло иначе, и выжили не все, но эти бойцы скоро оклемаются, и батальон на месте. Здесь было много наших, в палатке разместили десант, у некоторых ожоги, оставшиеся после атаки того танка, у некоторых обычные раны. Здесь есть те, кем прикрывали синфы во время ночной операции. Некоторым в плену досталось, ведь пустынники с пленными церемонились только перед камерой, многие истощены. Но в этой палатке все те, чьей жизни уже ничего не угрожает. «Молодцы, бойцы!» — сказал я в полный голос. «Награды получите! И те, кто тогда отбивался, и кто сражался ночью, и кто ходил со мной в разведку. Наш батальон отличился!» «Видели, пацаны?» Шутник подергал свою форму, где висела новенькая круглая медаль. «Сам генерал Регвард вручил! При императоре лично! Только меня прадит теперь задушит! Он задумался. «Он же против Регварда гражданку воевал». «Не задушит», — сказал я. «Это чё, тебе мужика дали, шутник?» Удивился Краб, прохрипев слабым голосом. «Охренеть!» «Вам тоже дадут! Я тут принёс кое-что!» Шутник полез в висящий за спиной мешок, в котором явно были гостинцы. «Вам осталось немного?» «Раздавай всё сам», — велел я. «Я буду у начальника госпиталя». Некоторых заберу на крепой, скоро полетим домой. Но только тех, кому легче». В палатке сразу оживились, начали переглядываться. «Да я уже хорошо себя чувствую». Краб попытался было встать, но только сбросил с себя карты. «Только унести надо». «А что насчет крыса?» Вдруг спросил гвоздь. «Крысенок же с нами был. Просто отстал потом, ранили, говорит. Заслужил же, штыка на себе нес». «Он здесь?» Удивился я. «Да», — музыкант закивал. «Заходил к нам утром, на костылях был». Что за игру этот крыс затеял? Ведь бойцы не знают, что он на самом деле не рядовой десантник, а офицер императорской охранки. Хочет вернуться на крепость, продолжить какую-то игру? Надо разобраться. Мне объяснили, где он лежит, и уже шел туда. Увидел его в следующей палатке, еще не заходя туда. Он сидел в кровати в больничной рубахе, притворяясь раненым десантником. Левая рука висела на перевязи. Он заметил меня, когда я хотел войти. Но я остановился на пороге. Что-то здесь не так. Нет, это не небожители и не чья-то сила. Это мои собственные рефлексы, и они говорят об опасности. Внутри все сковало от тревоги, будто впереди засада. А этих засад за последние дни я насмотрелся. Я опустил правую руку к кобуре пистолета. Вот только что именно не так. Палатка большая, но она почти пустая. На кроватях лежало несколько раненых бойцов, между ними бродили санитары и один доктор с хитрым видом. Еще было двое здоровяков в темно-зеленой форме норландских РВС, что сидели рядом с кроватью одного из раненых. Два штурмовика зашли проведать друга, так что не так? «Господин майор!» Крыс заметил меня и заулыбался так, что его торчащие зубы стало видно лучше. «Вы живы? А у нас тут такое творилось!» Он поднял руку к правой стороне головы, будто хотел почесать ее. «Нет, не почесать!» Он показал мне три пальца. Это сигнал, принятый в десанте. Три вооруженных противника рядом. Я полез за пистолетом, но был готов кого-нибудь швырнуть или того хуже ударить способностью Мактара и сжечь. Один из нарландских штурмовиков заметил это и совершенно буднично убрал руку в карман, чтобы достать оттуда пистолет. Смотрел при этом на меня. Но я был быстрее. Поднял пистолет, сняв с предохранителя и прицелился, держа его двумя руками. Указательный палец лег на спусковой крючок и выбрал свободный ход. Бах! Целился я ему в лицо. Мою руку подбросило от отдачи. Штурмовик с простреленной головой рухнул, сбив своим телом столик с инструментами. Те с грохотом разлетелись во все стороны. Второй убийца в форме штурмовика прыгнул за кровать, выхватывая пистолет-пулемет. Я собрался было сбить гада с ног сильным мысленным толчком, «Вот только мне мешал санитар, вставший на пути. Задену его, а он, гад, не торопится отходить». Но тут крыс бодро вскочил с кровати и кинулся на второго убийцу. Ствол короткого автомата отвело в сторону, где на кровати лежал раненый. И едва я подумал, что несчастного бойца сейчас убьют случайным выстрелом и хотел отвести оружие толчком силы, Как раненый бодро скатился с кровати, выхватывая из-под подушки револьвер с уже взведенным курком. Бах! Штурмовик упал, как подкошенный, прямо на крыса. Третий убийца, у койки которого и сидели те двое нарландцев, попытался сбежать. Все эти повязки явно были повязаны только для маскировки. Выдавал себя за раненого гаденыш. Но один из санитаров повалил его на пол. А доктор, что стоял рядом, хладнокровно ударил третьего скальпелем в шею. Очень глубоко, и в сторону брызнула струя ярко-красной артериальной крови. Очень точный удар. Это была засада, но засада на тех, кто хотел устроить засаду на меня. А те, кто притворялся санитарами и остальными ранеными, уже стояли вокруг с оружием наготове. Здесь вообще не было раненых и санитаров. Только убийцы и Что это значит, мать твою? спросил я у крыса. Заговор, подтвердил он то, что я думал, и тяжело выдохнул. Его больничная рубаха была заляпана кровью, но чужой. За моей спиной уже был слышен топот ног. В палатку влетел шутник с автоматом наготове, следом его отделение. Что происходит? спросил Пашка, оглядывая трупы. Оцепить территорию, приказал я. «Связаться с батальоном, пусть поднимаются по боевой тревоге, это заговор». «Есть!» — отозвался шутник и побежал выполнять приказ. «Так это заговор, значит?» — спросил я у крыса, когда бойцы удалились. «Да, узнали утром, знали, что они пойдут убивать императора и вас». «Меня? Ну да, ведь кто-то решил, что с этого дня императора охраняет десант». Они еще не знали, что Громов сначала позволил отправиться нам на пополнение, но были в курсе, что вчера он меня повысил и предложил охранять. Вот заговорщики и решили действовать. Замаскировались, понимали, что я буду здесь. Но эти люди вокруг... «Вы же все из императорской охранки», — догадался я. «Не только, господин майор», — сказал тот доктор, что зарезал заговорщика скальпелем. «Вид у него хитрый». Не только. «На позиции!» — приказал крыс неожиданно уверенным командирским голосом. «У вас еще много работы. Если его убьют сегодня, то вся подготовка была на смарку». «Лучше бы я еще раз высадился с вертолета. Там хотя бы знаешь, в кого стрелять. Но я понимаю, что происходит. Кажется, понимаю. Те, кто притворялся, ушли. В палатке остались только мы с крысом». «Вы не просто охранка». Я смотрел на крыса. «Мы все работаем в императорской службе безопасности». Он кивнул. «Но для вас, майор Климов, у нас максимальный приоритет. Ведь, как мы тогда говорили, вы не охраняете императора. Вы хотите вернуть к жизни Таргена, раз его душу связали с моей. И моя смерть прежде времени его уничтожит. Вот и пришли меня спасать всей толпой». «Они хотят сделать так и ищут способ, как вернуть его душу», — грустно сказал Крыс но пока они на нашей стороне и помогают, стоит этим воспользоваться. А я уже сделал свой выбор». «И какой?» «Империя в беде, господин майор». Он показал в сторону города. «И то, что было здесь, это только начало краха, если ничего не сделать. Я на вашей стороне. Может быть, только я один. Вы сами знаете, когда у нас начинались смутные времена, всегда находился тот, кто все исправлял». И у вас есть для этого все возможности, у вас есть сила небожителя. «А что с Громовым?» — спросил я. «Он не Громов, он узурпатор», — возразил Крыс. «Но пока он должен оставаться на троне, потому что у него хватает ума и способности удержать страну от развала. Пока хватает, но если не станет и его...» «Раздался взрыв такой силы, что содрогнулась земля». Повсюду завыли сирены тревоги, а в небе пронеслось звено самолетов, будто снова возобновились бои. Значит, десанту пора действовать.